«А жене, — с горечью говорила она себе, — своей собственной жене он не считает нужным доверять. Выходит, боится, что она выдаст его секрет, даже если он попросит не делать этого. О, разве можно так жить в недоверии друг к другу? Чем она заслужила подобное отношение?» «Нет, не заслужила и не станет больше терпеть ни за что». Фибиев скинула голову и твердо повторила. — Еще одну гинею, если не скажешь о том, что я здесь, на корабле, пока мы не отплывем подальше. К вторичному предложению парень отнесся вполне серьезно. — Чего ж, — сказал он, — я-то разве против? — Только капитан меня убьет, когда узнает. — Не бойся, я все возьму на себя, скажу, что тайком проникла на корабль, в каюту моего мужа. На ее ладони засверкала вторая монета, и бедняга снова словно прирос к ней взглядом. Наконец, спохватившись и вспомнив поговорку, что не все то золото, что блестит, он вытащил из кармана гинею, уже ставшую его собственной, поднес с карту и попробовал на зуб. Монета была твердой, с металлическим привкусом, а еще... Совершенно круглая, без зазубрин по краям. Он поднял на Фибе загоревшиеся глаза. — Значит, еще одну? — она кивнула. — Точно такую же. — Одна хорошо, а пара лучше, верно? — пробормотал он. — Ушла одна. В конце концов, что такого? Он же пустил на борт не пиратов или контрабандистов, всего-навсего молодую женщину, к тому же супругу Милорда. Что особенного? Разве за это стоит наказывать? Да и какое наказание сравнится с двумя гинеями, которые будут звенеть в его кармане? Пускай за них хоть шкуру с него спустят. «Только ты должен молчать», — повторила Фиби, уловив, что его колебанием наступает конец. «Никому ни слова». — Что ж, я не понимаю, — он схватил протянутую Фиби монету. — Ладно, а теперь мне лучше исчезнуть. И он словно испарился в полутьме коридора, оставив Фиби наедине с ее мыслями. Уж не сошла ли она с ума? Что она вытворяет? Ощутив в руке тяжесть кошелька, она подумала, что, вероятно, Не сошла, потому что не случайно ведь запаслась деньгами. Значит, рассчитывала, что могут понадобиться. А если так, надо успокоиться и собраться с духом. Она снова оглядела каюту. Где бы спрятаться до того момента, когда будет уже нелепо возвращаться в порт, чтобы высадить ее на берег? Но во всяком случае не здесь, где все на виду. Открыв дверь, она выглянула в коридор куда падал тусклый свет от лампы, находящейся в дальнем конце. Над головой послышался топот ног. Видимо, скоро отплытие, и вот-вот появится Кейта. Куда же ей деться? Она вышла из каюты, беспомощно оглянулась по сторонам, заметила узкую дверь напротив, открыла ее. Это была крошечная кладовка, где лежали связки канатов, ведра, швабра и одуряюще пахло рыбой и дегтем. Не очень удобно, но лучшего, пожалуй, не сыскать. Лишь бы никто не вошел сюда раньше времени. Проскользнув в коморку, она закрыла за собой дверь, но чуть не задохнулась от духоты. Она решила оставить узкую шелку и уселась на канаты, поджав ноги и придерживая дверь. Долго она сидела так, прислушиваясь к топоту ног и голосам над головой, стараясь уловить среди них голос Кейта, но, увы, в какой-то момент ее охватил панический страх, что если он почему-либо раздумает плыть на этом судне, и она останется одна. Его все не было. Впрочем, никто и не проходил в занятую им каюту за его дорожной сумкой. Кажется, она чуть задремала, но тут же, вздрогнув, очнулась. Ее напугало то, что пол вдруг начал уходить из-под ног. Скачив, Фиби ударила с головой о низкий потолок, а корабль плыл, это она уже поняла, мерно покачиваясь и оставляя позади порт Харидж.